Глава 20. Утром в воскресенье 12 октября Валандер проснулся в 9. Спал он всего-навсего 6 часов, однако чувствовал себя вполне отдохнувшим. Прежде чем идти в управление, полчасика погулял. Дождя не было, чудесный, погожий осенний день, потеплело, плюс девять градусов. В четверть одиннадцатого комиссар вошел в управление и для начала заглянул в дежурную часть, спросил, как прошла ночь. Если не считать, что в церковь Девы Марии проникли воры а сработавшая сигнализация обратила их в бегство, то все было на редкость спокойно. Патрули в штатском, дежурившие на Гатан и Рунерстрёмсторг, опять же ничего особенного не заметили. Валандер поинтересовался, кто из его коллег уже на месте. «Мартинсон здесь. Хансен за кем-то поехал. Анбрид я пока не видел». «Я тоже здесь», — послышал из-за спиной. Валандер обернулся, а Анбрид продолжал. «Я что-то упустила?» «Нет», — ответил комиссар, — «пошли ко мне». «Сейчас куртку сниму и приду». Валандер сказал дежурному, что надо послать машину в Ледоруб, и к двенадцати доставить сюда Роберта Мудина, объяснил дорогу и добавил, машина должна быть гражданская, это важно. Он прошел к себе, а через несколько минут появилась Анбрид. Выглядела она менее усталой, чем в последние дни. Надо бы спросить, как дела у нее дома, но по обыкновению он не был уверен, уместно ли задавать такие вопросы». Вместо этого сообщил, что Хансен поехал за свидетельницей и рассказал про парнишку из Рупа, который, вероятно, поможет им добраться до содержимого фальковского компьютера. «Я его помню», — сказала Анбрид. По его словам, сюда приезжали ребята из главного управления. Интересно, почему? Надо думать, в Стокгольме занервничали. Шутка шведский гражданин сидит себе дома за компьютером и читает секреты американского Министерства обороны? «Странно, что я ничегошеньки не слыхал. Может, в отпуске был?» «И все-таки странно. Мне кажется, важные события мимо тебя не проходят. Валлендер вспомнил вчерашнее ощущение, что хансен что-то от него утаил и хотел было спросить, но раздумал. Он не питал иллюзий. Как раз сейчас сопливая девчонка и ее мамаша обвиняют его в жестоком обращении. Обычно полицейские поддерживают друг друга». Но, с другой стороны, если коллега сам создает себе проблему, все могут мигом от него отвернуться. «Значит, ты думаешь, разгадка в этом компьютере?» — спросила Андрит. «Ничего я не думаю. Просто необходимо выяснить, чем занимался Тинес Фальк. Похоже, в наши дни люди начинают создавать себе виртуальную личность». Затем он рассказал о свидетельнице, за которой поехал Хансон. «Пожалуй, это первый человек, который хоть что-то видел», — заметила Анбрид. Она стояла, прислонившись к гиверному косяку. Эта привычка появилась у нее недавно. Раньше, заходя к нему, она всегда садилась в кресло. Вчера вечером я попыталась поразмыслить. Сидела перед телевизором, передавали какую-то развлекательную программу, но сосредоточиться так и не сумела. Хотя мальчики спали. «А твой муж?» «Бывший муж, он в Йемене, кажется. В общем, телевизор я выключила, пошла на кухню». Налила себе бокальчик вина и попробовала обдумать все случившееся по самой простой схеме, без лишних подробностей. «Невыполнимая задача», — вставил Валандер. «Неизвестно ведь, что важно, а что нет. Ты сам учил меня пробовать, снова и снова нащупывая, что важно, а что не очень. И к чему ты пришла? Некоторые вещи можно считать неоспоримыми». Во-первых, не подлежит сомнению, что между Тиннесом Фальком и Соней Хёкберг существует связь. Решающее значение тут имеет электромагнитное реле. Вместе с тем, хронология событий указывает на возможность, которой мы не учли. А именно? Может статься, Тинес Фальк и Сони Хкберг прямого касательства друг к другу не имели? Валандер понял ее мысль. «Это в самом деле может быть важно». Иначе говоря, по-твоему, они связаны косвенно, через третье лицо. Возможно, мотив кроется совсем в другом месте. Потому что, когда Соня Хёкберг сгорела, Тиннес Фальк был уже мертв. Но тот, кто убил Соню, мог и похитить труп Тиннеса Фалька. «Все равно мы не знаем, что ищем», — вздохнул Валандер. «Нет у нас связующего мотива, нет общего знаменателя. Разве что все сидели в темноте, когда вырубилось электричество». «Случайно или не случайно, авария произошла как раз на самой важной трансформаторной подстанции?» Валандер кивнул на карту, пришпиленную к стене. «Она ближе всего от эстада. Откуда и отправилась Соня Хёкберг». «Но мы ведь однозначно пришли к выводу, что она с кем-то связывалась. И уже этот кто-то отвез ее на подстанцию». «Возможно, по ее просьбе», — негромко заметил Валандер. «Такой вариант тоже не исключен». Оба молча смотрели на карту. «Я вот думаю, не стоит ли начать с Лундберга, с таксиста?» — сказала Анбрид. «Мы что-нибудь на него накопали? В наших базах данных он не числится. Кроме того, я побеседовал с его коллегами и с вдовой. Никто слова дурного о нем не сказал. Водил такси, свободное время посвящал семье. Обыкновенный, доброподержочный швед, чья жизнь оборвалась столь трагично. Вчера ночью, когда я размышлял об этом...» Мне вдруг показалось, что его жизнь прям таки чересчур добропорядочная. Ни единого пятнышка. Если не возражаешь, я еще покопаю насчет Лунберга. Согласен. Действуй. Нам непременно надо добраться до сути, до ядра. Оно же наверняка существует. Дети у Лунберга есть? Двое сыновей. Один живет в Мальме, другой здесь, в эстаде. Я хотел сегодня повидать его. Правильно. «Если мы сумеем точно установить, что Лунберг — жертва обыкновенного убийства с целью грабежа, это уже хорошо. Совещаться сегодня будем? В случае чего я дам знать». Анбрид ушла. Некоторое время Валандер обдумывал ее соображения. Потом сходил в кафетерий за кофе. На одном из столиков лежала газета. Он прихватил ее с собой в кабинет, рассеянно полистал. Неожиданно кое-что привлекло его внимание. Бюро знакомств с незатейливым названием «Виртуальная встреча» расхваливало себя и свои услуги. Валлендер прочел рекламу, а затем без колебаний включил компьютер и составил объявление. «Хорошо понимая, что если не сделает этого сейчас, то не сделает никогда, и никто не должен об этом узнать, он сохранит анонимность сколько захочет. Ответы, если таковые будут, должны приходить на дом, причем без указания отправителя». Объявление комиссар постарался сформулировать как можно проще. Полицейский, 50 лет разведен, отец взрослой дочери, желает познакомиться не ради женитьбы, но ради любви. Подпись — Лабрадор. Старого пса он забраковал.